Перед тем, как жай домашнюю птицу тошку вначале надо натереть сольью, а затем равномерно смазать жиром или сметаной. Если сделать наоборот, птица подравняница неравномерной, и блюдо будет некрасивым. Готовность мясных рубленых изделий определяется, надавливая на их поверхность кончиком ножа. Если показался бесцветный сок, изделие готово. Далее одина быстро сварится и станет вкуснее, если с вечера натереть её порошком горчицы. Прежде чем варить мясо, его следует помыть холодной водой или смочить уксусом, выдержать 3-4 часа, а затем снова помыть. Чем меньше кусок мяса, тушка домашней птицы или дичи, тем горячее должен быть жарочный шкаф. Не солите сырое мясо задолго до его тепловой обработки. Это вызовет преждевременное выделение мясного сока, и питательность блюда снизится. Чтобы получить вкусное жареное мясо, его надо готовить крупным куском, а затем уже нарезать на порции. Чтобы не пересушить и не пережечь мясо, можно либо поставить в духовой шкаф небольшую кастрюлю с водой, либо покрыть мясо промасленной бумагой. Жарищееся мясо следует поливать бульоном, жиром, выделяющимся соком или горячей водой. Холодная вода делает мясо жёстким. Чтобы мясо не прилипало к решётке, её следует смазать жиром и нагреть. Жарищееся на решётке мясо солят и перчат либо в самом конце тепловой обработки, либо тотчас после снятия с решётки. Вызвано это тем, что соль увлажняет целое мясо, а перец, сгорая, не только теряет аромат, но и придает блюду горечь. Мясо, которое готовят на решетке, можно переворачивать только после того, как одна сторона уже поджарилась. Перед жареньем мясо отбивают тяпкой для размягчения тканей и придания ему формы. Шницы или отбивные котлеты станут мягче, Если за 1-2 часа до тепловой обработки смазать их смесью уксуса с растительным маслом. Бефстроганов надо жарить небольшими порциями. Если положить кусочки толстым слоем, жир охладится, мясо не сможет как следует поджариться, приобрести нужный цвет. Кроме того, выделится много сока и кусочки станут грубыми. Так только бефстроганов покроется нежной румяной корочкой. не дающий вытекать соку. Дожаривать его нужно на слабом огне. Перед тушением мясо посыпают солью, перцем и обжаривают до образования корочки. Тушат в бульоне с кореньями и приправами с небольшим количеством жира или соусе с вином. Молодую баранину, телятину, птицу тушат с белым вином, а говядину и свинину с красным. лип и вино кострюлю на некоторое время оставляют открытой, чтобы улетучился спирт. Солить мясо после того, как зальют водой или бульёном. Для того, чтобы мясо тушилось быстрее, влейте немного гранатового сока. Лимонная корка придаёт мясу пикантный привкус. Её растирают и примешивают к соусу. Если перед жарением мясо слегка посыпать сахарной пудрой, на нём образуется вкусная и румяная корочка. В постную котлетную массу можно добавить внутреннее сало 5-10% от веса мяса. Это значительно улучшит вкус и структуру изделия. Рубленые котлеты легче разделывать, если добавить в фарш немного картофельной муки. Панировать тефтели пшеничной муки. Надо перед самым жарением. Прежде чем панировать котлеты в сухарях, их надо смочить в лизоне. От этого они станут гораздо вкуснее. Вместо хлеба в фарш можно положить овощи и крупу или макаронные изделия. Из расчёта на 100 г фарша одна среднего размера натёртая на мелкой тёрке морковь И две столовые ложки сухой вермишели. Такие котлеты можно не панировать и лучше не жарить, а запекать в духовом шкафу при температуре 200-220 градусов Цельсия. Чтобы с печени легче было снять пленку,